Гладий Нарика с влажным шелестом выскользнул из шеи Саламандра. Легионер уже был мертв к тому моменту, как он вытер клинок и перешел к следующему. По улице были разбросаны трупы с обеих сторон, и из трех взводов, взятых для уничтожения лоялистов, осталась лишь горстка. Битва оказалась куда кровавее и тяжелее, чем он рассчитывал, и снайпер удалось скрыться. Опять. От этого внутри раздражающе зудело. Приблизившись к краю дыры, которая образовалась, когда мануфактором обвалился, он задумался о тех, кто сумел сбежать. Под этой частью города текла подземная река, соединявшаяся с водосточной системой. Но у него не было ни карты этих тоннелей, ни какого-либо представления о том, как они расположены и куда потом может вывести попавших в него, а потому оставил эти мысли. У лоялистов закончились места, где можно было бы спрятаться. Он найдет их, даже если придется идти до самого края города и выжженных молниями пустошей за ним. Он поклялся это сделать, поэтому он это сделает. Или погибнет в попытках. Нарик верил, что почтение к долгу еще не было пустым звуком. «Прекрати», — сказал Нарик, придавив ногой очередного полумертвого врага. Но смотря на Вогеля, который уселся на грудь Саламандру и готовился резать его плоть ритуальным ножом, «Что?» – спросил несущее слово, резко обернувшись к охотнику. «Ничего подобного мы устраивать не будем». Нарик оставил умирающего легионера и подошел к Вогелю. «Я славлю пантеон!» – зашипел Вогель с явным недовольством. «Ты бесчестишь свое достижение, акт своего убийства», – ответил Нарик, небрежно перехватив гладий. «Людские отбросы можешь увечить сколько угодно, но эти воины из легионов, они когда-то были нашими братьями по оружию». «Это еще должно кое-что значить». Вогель начал вставать, но Нарик приставил острие гладия к его горлу, и он замер в полусогнутом положении. «Ты заходишь слишком далеко», – просвистел Вогель. «Если бы я зашел слишком далеко, этот меч уже пронзил бы тебе горло». Вогель все еще не демонстрировал готовность уступить. «Догон со мной согласен», – добавил Нарик. Вогель вслед за охотником посмотрел на второго снайпера, уже вскинувшего винтовку к плечу. Агрессивный воин примирительно поднял руки, и Нарик позволил ему отойти. Убедившись, что вогель не собирается принимать никаких ответных мер за исключением ругани в его адрес, Нарик опустил взгляд на раненого саламандра, которого его товарищ собирался осквернить. Спасибо выговорил едва живой воин. Я сделал это не для тебя, легионер», — проговорил Нарик и погрузил глади в его сердце. Звук турбинного двигателя, становившегося все громче и ближе, заставил Нарика обернуться. При виде грозовой птицы, принадлежащей Элиасу, оставалось только гадать, что же могло его сюда привести «Все ко мне», — передал он по воксу остальным, — «темный апостол прибыл». Элиас был ранен. Он также удостоился визита от самого Эриба. Стоя перед темным апостолом в тени только что приземлившейся грозовой птицы, Нарик вдруг понял, почему его господин явился сюда. Ему приказали. «Очередная неудача?» – спросил Элиас, окидывая взглядом результаты побоища. «Не совсем», – ответил охотник. Он снял перед темным апостолом шлем и теперь держал его на сгибе руки. Они были одни, остальные легионеры несли дозор или сгоняли вместе еще живых пленников. Нарик искренне жалел, что не успел подарить им честную смерть. Злить Вогеля – одно дело, но перечить темному апостолу он не мог. Ты убил их всех и схватил смертного. Еще нет. То есть это неудача. Нарик коротко поклонился. И я ее исправлю. Нет, Нарик, ты упустил свой шанс снискать награду. Сам мэри появился и попросил меня уничтожить наших врагов и схватить того человека, Джона Граматика. Попросил тебя, значит? Да, прошипел Элиас, не потрудившись скрыть злость. Я его доверенный помощник. Разумеется, господин, прохладно отозвался Нарик. Его взгляд набрел на фульгуритовое копье, лежащее в ножнах на поясе Элиаса. Оно до сих пор слабо светилось и, по-видимому, вызывало у темного апостола дискомфорт. Нарик догадался, что именно копье каким-то образом превратило руку Элиаса в обугленную палку. «Ты все думаешь, правильно ли мы делали, поклоняясь императору как богу?» – произнес Элиас, заметив, что Нарик смотрит на спрятанное в ножнах копье. «Думаю». «Правильно, брат». Но есть другие боги, Нарик, и они готовы дарить нам свою благосклонность. Я не вижу здесь ничего благого, признался он. Элиас рассмеялся. Я мог бы казнить тебя за эти слова, за твое безверие. Я верю, господин, в этом и проблема. Потому что мне не нравится, куда ведет нас эта вера. Со временем понравится, охотник. Ты примешь новый путь, как все мы, ибо того желает Ларгар и Пантеон. А теперь, — добавил он, наскучившись проповедями, — скажи мне, где этот человек, Джон Граматик? Вернее всего, он до сих пор с воинами из разбитых легионов. Выйти на их след будет несложно. Элиас отверг эту идею, небрежно махнув рукой. Незачем, я могу найти его иным способом. Он смерил взглядом одного из пленных легионеров, не успевшего получить честную смерть, и вытащил ритуальный нож. Дамат был жив, но пошевелиться не мог. После того, как бой закончился, враги принялись искать среди трупов выживших. Он смутно помнил, как его тащили, и словно издалека слышал гортанный смех одного из своих захватчиков. Ему перебило позвоночник, и ниже пояса все было парализовано. Несколько внутренних повреждений были потенциально смертельны, но сил бороться не осталось. Бионический глаз больше не работал, оставив его наполовину слепым. Он открыл органический, перед ним оказалась земля. На периферии ограниченного зрения виднелась раскрытая рука лежащего на спине легионера. Латная перчатка имела изумрудно-зеленый цвет, а пальцы не двигались. В нескольких сантиметрах от нее лежал болтов. Этого раздался голос. Он звучал интеллигентно и даже несколько изысканно. Кто-то взял железноруково за подбородок жесткими, закованными в металл пальцами и приподнял его, позволив взглянуть на врагов. Несущие слова. У одного, стоящего позади, скулы были покрыты золотыми надписями. Короткие черные волосы образовывали вдовий пик. Одна рука была сильно обожжена, и он осторожно прижимал ее к груди. Клирик, несомненно, это был он. Второй, державший Домада за подбородок, выглядел как ветеран, как солдат в самом воинственном смысле слова. Он был широконосым, но с узким лицом и слегка хромонок. Затуманенные чувства все же сообщили Дамаду, что его запястье связывала колючая проволока, а сам он был закреплен на борту десантно-штурмового корабля «Несущих Слово». С него сняли нагрудник и под доспешную ткань, обнажив кожу. «А другого пути нет?» – спросил солдат. Клирик вынул ритуальный нож с зазубренным лезвием, и Дамад собрал в кулак всю свою решимость, готовясь к неизбежному. «Нет», – ответил клирик. проведя длинным когтем перчатки по щеке Железнорукова, а затем начал молиться.